Но га каков, непрост, очень непрост. Да и то, в сорок года стать генералом армии и министром обороны, для этого мало париться с президентом в бане и пить с ним водку. Многие парились и многие пили. А где они? Пишут воспоминания. После отставки с поста министра обороны г ушел в тень. Даже назначение его в госвооружение осталось для журналюк незамеченным. Он исчез из публичной политики, но списывать его со счетов было рано. И сам себя он тоже не списывал. Ему было всего 50 лет. Если в таком возрасте человек ставит на себе крест, он спивается, разменивается на молодых баб или начинает строчить мемуары, обозначая свой путь в российской истории кучами говна, вываленного на головы современников. Ни выпивки, ни молодых баб Г. не чурался, но это не выходило за пределы нормы. За мемуары он тоже не собирался садиться, хотя ему было что рассказать, не меньше, чем президентскому телохранителю. Он занимался другим Более важным делом. Прибрал к рукам госвооружение. Гендиректор был у него на побегушках, понимая, что Г может отправить его в Лефортово одним движением пальца. Без ведома Г не совершалась ни одна сделка, а госвооружение, Газпром и РАОЯЭС были теми структурами, без поддержки которых не может существовать никакая власть. Госвооружение было даже важней. Оно могло дать «живые» деньги и при необходимости дать быстро. Это и заставляло Тимошука видеть в Г. одну из самых серьезных фигур российской политической жизни. Из тех, кто еще скажет свое слово. Он существовал в российской политике неявно. Его присутствие угадывалось лишь по косвенным признакам. Так астрономы обнаруживают невидимое небесное тело по изменениям орбит мелких планет. Г. был наверняка не единственной такой фигурой. О других Тимошук не знал, но не сомневался, что они есть. И значение их возрастает по мере того, как энергия жизни покидает оболочку президента Ельцина, опустошенного водкой и борьбой за власть. Чувство причастности к сильной команде всегда сообщало подполковнику Тимошуку жизненное спокойствие и уверенность в своем будущем. И вдруг обнаружить, что ты не в команде, а в стае? Даже предположить это было тягостно. Черт бы генералов побрал. Дело сначала нужно сделать, а потом выяснять отношения. Они сцепились, а ты сиди и думай, что они не поделили. Впрочем, нечего думать. Приказ получен, приказ четкий, приказ санкционирован Г или даже отдан им самим а если Ермаков не согласен с ним, это его проблемы, разберутся. Для Тимошука тут нет вопросов. Приказ есть приказ. Он не видел причин, по которым мог бы не выполнить его, и менее всего допускал, что что-то может ему помешать. В Потапове подполковника Тимашука ждали. На вертолетную площадку встретить его вышли командир части полковник Тулин, похожий на гриб-боровик, перестоявший на лесной опушке, два его зама, подполковник и майор, и начальник охраны «Феникса», состоявший из 40 бывших спецназовцев из расформированных подразделений «Вымпел» и «Зенит-2». Фамилия начальника охраны была «Сивопляс». 25-летним старшим сержантом Вымпела он участвовал в штурме дворца Амина в Кабуле. Потом был тяжело ранен осколком мины в голову и попал в плен. Когда до начальства дошло, что он знает много лишнего и может рассказать об этом, его обменяли и вывезли в Ташкент. Два года он провалялся в госпиталях и был комиссован с мизерной пенсией. С тех пор его левый висок из скулу пересекал страшный пиратский шрам. Он был полон нескрываемой враждебности и презрения ко всему миру и предан Тимошуку, который вытащил его из беспросветной жизни и пристроил к делу, отвечавшему его основательности и любви к дисциплине. Севопляс доложил в своей манере изъясняться не очень грамотно, но точно – Товарищ подполковник на объекте порядок отрицательных происшествий нет. Водку пьянствовали только один раз. Кто пополам наказан, других безобразий не нарушали. «Тимошук кивнул. В знак того, что он все понял и докладом удовлетворен, приветливо поздоровался с полковником Тулиным и его заместителями. тут же на вертолетной площадке приказал освободить железнодорожную эстакаду для состава из Улан-Удэ, подготовить к работе все краны и подъемники, сформировать погрузочные команды, залить керосин в танки топливозаправщиков, предупредить экипаж, чтобы был готов к вылету тотчас же после окончания погрузки и заправки Мрии. Ни полковник, ни его офицеры, ни Сивопляс не поняли, к чему пороть горячку в субботний вечер, но спорить не стали. Тулина еще полтора года назад отправили бы на пенсию по достижении предельного 50-летнего возраста, если бы не ходатайство генерального директора ЗАО «Феникс». Его замы понимали, что возражать Тимошуку себе дороже, запросто останешься без квартальной премии, которую фирма «Феникс» регулярно выплачивала офицерам. А у черных, как они называли охрану Феникса из-за цвета униформы, и мысли не могло возникнуть о выражении недовольства. Они напрямую подчинялись подполковнику Тимашуку, и зарплата у каждого была в два раза больше, чем у командира полка.